Вторник восьмой. Мы говорим о деньгах. Судьба подчиняется многим, один уступает ей сам. Один, любимый поэт Мори. Я держу газету так, чтобы Мори мог прочесть ее. Я не хочу, чтобы на моей могиле было написано «Я никогда не владел сетью телекомпаний». Море смеется и качает головой. Утреннее солнце струится из окна, что позади него, и лучи его ложатся на подоконник, на розовые цветы гибискуса. Фраза принадлежала Теду Тернеру, миллиардеру, магнату, основателю телекомпании CNN, скорбевшему о том, что ему не удалось захапать еще и компанию CBS. «Я принес эту статью сегодня море потому», То мне стало интересно, а если бы Тернер оказался в положении старика-профессора, тело окаменевает, дыхание на исходе и жить остается считанные дни, неужто он и тогда стал бы так убиваться из-за телекомпании? — Это часть все той же проблемы, Митч, — сказал Мори. — Мы ценим не то, что следует ценить. И оттого мы живем иллюзиями. Я думаю, об этом стоит поговорить. Море сосредоточился. У него бывали хорошие дни и плохие. Сегодня выдался хороший. Накануне вечером к нему домой пришла группа музыкантов, развлечь его, и пела ему акапелла, а сейчас он возбужденно рассказывал мне об этом. Море и до болезни любил музыку, а теперь просто обожал ее. Она трогала его до слез. Порой по вечерам он сидел, закрыв глаза, и слушал оперу. И вместе с чудными голосами парил в небесах. «Ты бы, меч послушал группу, что пела прошлой ночью. Какое звучание!» Море всегда радовался пению, смеху, танцам. Теперь еще меньше, чем прежде, его интересовали материальные ценности. Люди на пороге смерти нередко говорят, с собой в могилу богатство не унесешь. Мори, похоже, знал об этом намного раньше. — У нас в стране промывание мозгов идет полным ходом, — вздохнул Мори. — Знаешь, как это делается? Тебе толдычат одно и то же сто раз подряд. Вот так это у нас и происходит. Иметь вещи – хорошо. Больше денег – хорошо. Больше собственности – хорошо. Больше – это хорошо. Больше – это хорошо. Мы твердим это. И нам твердят это до тех пор, пока никто уже и думать не может по-другому. Простой человек совершенно этим одурманен. Он и понять уже не может, что на самом деле в жизни важно. Где бы я ни жил, везде встречал людей, которым только бы захапать что-нибудь новое, захапать новую машину, захапать новую квартиру или дом, захапать новейшую игрушку, а потом они жаждут тебя об этом рассказать. Угадай, что я достал? Угадай, что я достал. И знаешь, чем я это объясняю? Эти люди жаждут любви, а довольствуются суррогатом. Они с распростертыми объятиями кидаются к материальным ценностям и ждут чего-то подобного от них. А трюк не срабатывает. Нельзя материальными ценностями подменить любовь. Нежность или чувство товарищества. Нежность не подменить деньгами и не подменить властью. Вот я, сижу здесь, человек, который вот-вот умрет, и говорю тебе, самую трудную минуту жизни, ни власть, ни деньги, сколько бы у тебя их ни было, не дадут того, что тебе больше всего нужно». Я обвел взглядом кабинет Мори. Он выглядел точно так же, как в день моего первого визита. Книги все на тех же полках, бумаги горой, на старом письменном столе. И в других комнатах тоже никаких перемен к лучшему. За исключением медицинских приспособлений, Мори давно ничего не покупал. В тот день, когда узнал, что смертельно болен... Он потерял всякий интерес к покупкам. Телевизор был все той же старой модели, у Шарлот была все та же старая машина. Посуда, полотенца были те же, что и прежде. И тем не менее дом переменился необычайно. Он наполнился любовью, знанием, он наполнился друзьями и родными, откровенными разговорами и слезами. Он наполнился коллегами и студентами, учителями медитации, психотерапевтами, медсестрами и певцами. Этот дом стал в полном смысле этого слова богатым, несмотря на то, что деньги на банковском счету моря таяли с молниеносной быстротой. В нашей стране люди без конца путают два понятия. Хотеть... «И нуждаться», — продолжал Мори, — «Еда тебе нужна, а шоколадное мороженое ты хочешь, и надо в этом честно себе признаться. Тебе не нужна спортивная машина последней модели, и тебе не нужен больший дом, и, по правде говоря, все это не приносит удовлетворения». А знаешь, что приносит его? Что? Возможность отдавать другим то, что можешь отдать. Ну, это прямо как убой скаутов. Я не имею в виду деньги, Мич. Я имею в виду время, заботу, беседу. И это не так трудно. Тут рядом открыли центр для стариков. И десятки стариков приходят туда каждый день, и тех, кто молод и имеет какие-то навыки, просят прийти и привить эти навыки старикам. Положим, ты разбираешься в компьютерах, приди и научи их пользоваться компьютером, они будут тебе очень рады и благодарны, и ты почувствуешь к себе уважение, и таких мест полны им полно. И не нужно иметь особых талантов. Одинокие люди есть и в больницах, и в приютах. Единственное, чего они хотят, — это общение. В тебе есть потребность. Поиграй в карты с одиноким стариком, и тебе самому будет приятно. Помнишь, что я сказал тебе об осмысленной жизни? «Я записал это» но могу повторить по памяти. «Посвяти себя любви, посвяти себя людям, которые рядом, и посвяти себя созданию того, что для тебя имеет смысл и значение». «Ты заметил?» — сказал море, улыбнувшись. «Я ни словом не упомянул о зарплате». Я принялся записывать в блокнот кое-что из слов Мори. Я делал это в основном потому, что не хотел, чтобы он видел выражение моего лица и догадался, о чем я думаю. Ведь после окончания университета я почти все время гонялся именно за тем, против чего выступал Мори. За дорогими игрушками, домом красивее предыдущего. И поскольку работал среди знаменитых и богатых спортсменов, я убедил себя, что нужды эти реальные, и моя жадность совершенно ничтожна по сравнению с их. Но Морри мгновением руки смахнул этот фиговый листок. «Если ты, Мич, пытаешься выпендриваться перед теми, кто наверху, зря стараешься» они все равно будут смотреть на тебя свысока. А если ты пытаешься выпендриваться перед теми, кто внизу, опять же, зря стараешься. Они будут тебя завидовать только и всего. Положение ничего не меняет. Только сердечность делает человека равным любому другому. Море задумался и снова посмотрел на меня. Вот я умираю, да? Да. А как ты думаешь, почему для меня так важно выслушивать других людей? Что? Мне не хватает своей боли и своего страдания? Конечно, хватает. Но когда я отдаю что-то другим, я чувствую, что живу. Но отдаю не машину или дом, И не свое отражение в зеркале. Я отдаю свое время. И когда я вижу, что тот, кто еще минуту назад грустил, улыбается, я чувствую себя почти здоровым. Делай то, что подсказывает тебе сердце. И тогда не будешь чувствовать неудовлетворения, зависти. Тебе не будет хотеться того, что есть у других, наоборот. Ты будешь ошеломлен тем, что получишь от них в ответ. Мори закашлялся и потянулся за колокольчиком, лежавшим у него на кресле. Он никак не мог ухватить его, и я, не выдержав, вложил его море прямо в руку. — Спасибо, — прошептал он. Он тихонько позвонил, пытаясь привлечь внимание Конни. Этот парень, Тед Чернер, неужто он не мог придумать чего-нибудь получше для своего надгробия?